Глава двадцать вторая. Промаявшись без сна почти до рассвета, я провалилась в тревожный сон. А через час была разбужена солнечным светом и щебетом птиц. А еще криком Тея и недовольным ворчанием Гелла, обнаружившей грязное платье. Старая нянька бурчала, бросая в мою сторону косые взгляды. Но задавать вопросы побаивалась. Видимо, помнила мое обещание отправить ее в Сеор. Я уже покормила сына и ковыряла в тарелке товарожный кекс, когда кто-то поскребся в двери. В щель просунулась любопытная мордашка, уставилась на меня хитрым взглядом и заговорщицки произнесла. «Светлейшая льера, мы идем в питомник смотреть на маленьких анкров». Я успела только моргнуть удивленно. Дверь захлопнулась, мордашка исчезла. «И что это было?» «Мэй меня пригласила?» «Похоже, что так». Мысли невольно перескочили на вчерашний вечер. Вспомнилась некрасивая сцена за столом и истерика Иви, а следом нахлынули остальные воспоминания. Меня передернуло так, что ложка упала из рук. «Габриэль, я должна его срочно увидеть и передать Агрон. На этот раз за дверями на страже стояли Эйрон и какой-то незнакомый мне Дарк». Я коротко кивнула им, переходя сразу к делу габриэлю себя? Я должна с ним поговорить. Срочно. Эйрон преградил мне проход. Боюсь, это невозможно, светлейшая Эльера. Лаэрда нет в замке. До сих пор? Мое сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Вы знаете, куда он уехал? Эйрон странно посмотрел на меня и покачал головой. Извините, Лаэрд не отчитывается перед нами. Да, это я уже слышала. «Мне нужно его увидеть. Это очень важно». «Сказать Эйрону про Агрон?» «Нет, опасно. Кто даст гарантию, что в Эйроне или его товарища не сидит очередная тварь из разлома?» Я покосилась на второго Дарга, и мне показалось, что он из-под тяжка разглядывает меня. Раньше я его здесь не видела. Пока соображала, что делать, Эйрон качнулся ко мне. Всего на долю мгновения, но я услышала быстрый шепот. Он отправился проверять питомники. Через секунду Дарк уже стоял с бесстрастным лицом, будто ничего не случилось. Я захлопнула дверь. «Значит, Габриэль отправился в питомники. Только в какой конкретно? И сколько их всего?» «Гелла вряд ли знает. А вот девочек я могу расспросить. И раз уж они собрались туда же, что мешает мне отправиться с ними? Заодно прослежу за Леврон». Шип поклялся, что вчера она меня не заметила. Но будет лучше, если я не стану выпускать ее из поля зрения до возвращения Габа. Только бы не спугнуть тварь раньше времени. Пусть думает, что я у нее в зубах. Приняв решение, я подозвала няньку. — Гела, приготовь шереньен для прогулки. Шереньен всплыл в моей памяти как предмет верхней женской одежды для прогулок верхом. — Да вы никак хотите с этими пиголицами идти. — охнула нянька. — Не пущу! — Не пустишь? Я удивленно уставилась на нее. — Не пущу! Она преградила путь гардеробной мощной грудью шестого размера. Негоже благородной Льере после родов по горам скакать, как коза молодая. Еще и недели не прошло. А никак что случится? — Гелла, успокойся. Я устало вздохнула. Препираться с ней не было никакого желания. «Ну, что может случиться? Поверь, я абсолютно здорова, у меня ничего не болит. Целитель дал мне новый оберег, сильнее старого, сказал, что со мной уже все в порядке». «Мало ли, что этот шарлатан сказал. Веры ему у меня нет ни на синту. Давича тоже твердил, что с вами все хорошо, а вон как вышло. Вам в кровати лежать и лежать, о ребеночке думать. А вы еще эту уборку затеяли, будь она проклята». «Я о ребенке и думаю». Закрыла глаза, выдохнула, пытаясь держать раздражение и не сорваться. Не могу же я сказать Гелли, что нет у меня времени разлеживаться. Каждая минута на счету. И это завуалированное приглашение от Мэй шанс наладить с девочками, если не дружбу, то хотя бы первый ее росток. Игнорируя причитание няньки, прошла в гардеробную. Замерла, задумчиво глядя на фейерверк цветов и текстур. Вот этот подойдет. Сделав выбор, выхватила из кучи платьев что-то бархатное цвета морской волны. «Да что же вы няньку свою не слушаетесь?» — попеняла мне Гелла. «Я ж вам только добра хочу. Что ваша матушка скажет?» «Надеюсь, этого мы никогда не узнаем». Сейчас меня совершенно не волновало мнение незнакомой женщины, которую я просто не могла считать своей матерью. Одеваясь, я мысленно готовилась к встрече с Левроном. Даже не сомневалась, что она отправится с девочками. И я должна это выдержать ради себя, ради сына, ради девочек и Габриэля. Наверное, я совершаю большую глупость. Наверное, не стоит бросаться от чертя голову. Но кроме Габриэля я никому не могу доверять. Нет на вас, Эрлы диодоры Ты и остается с тобой, — добавила я. Отвечаешь за него собственной жизнью. Из комнаты не выходить. Впрочем, за вами есть кому присмотреть. Эти слова дались мне с трудом, но так будет лучше. Младенец свяжет мне руки, а я не хочу им рисковать. Я бы и девочек никуда не пустила, но Леврон может что-то заподозрить. Мне же, наоборот, нужно усыпить ее бдительность. Подойдя к колыбельке, я достала спрятанный там-то каск. Дракончик в моей руке отозвался теплой пульсацией. Поколебавшись, я уколола палец шипом поморщилась от неприятного ощущения и с минуту смотрела, как кровь впитывается в деревянную фигурку. Мне показалось, что тепло, идущее от такаска, стало сильнее. «Ох, госпожа, а вы не боитесь!» Голос Гелла заставил напрячься. Я спрятала такаска обратно под матрасик и оглянулась. «Чего мне бояться?» «Ну как же!» Гелла всплеснула руками. Говорят, Дарги и Нарк Тарина своих страшили с человеческим мясом выкармливают, чтобы злее были. Такое мне в голову не приходило. Я уставилась на гелу в полном потрясении. — Ты в это веришь? — Верю, госпожа. А как же не верить? Они ж как зубами клацнут, так жуть берет. Она сделала ритуальный жест, отводящий беду. — Я к этим чудищам умирать буду, не подойду. А вы смелая если собираетесь еще и в грот к ним лезть. Или безрассудная, — закончила мысленно, вслух сказала. Если Би не боится, то и мне бояться смешно. Но слова няньки царапнули, заставили сомневаться. Неужели Габриэль способен на такую жестокость? Выкармливать ручных драконов мясом людей? Да нет, это на него не похоже. Хотя, по сути, так ли много я знаю о нем? Пока собиралась, из долины доставили кормилицу. Только на этот раз не ту, что приезжала по приказу Леврон. Той женщине я больше не доверяла. Эйрон сосредоточенно выслушал просьбу никого не впускать в мои покои и не выпускать. И беречь Тея как зеницу ока. Но это я сказала так, больше для успокоения собственной совести. Ведь знала, что Дарги в любом случае будут охранять наследника Наркторина даже ценой собственной жизни. В качестве охраны за мной отправились Нуэр, И тот блондинчик, что охранял меня в первый день. Звали его Лессар. Когда я спустилась, девочки уже ждали внизу. Еще на лестнице я услышала их голоса. Сестры о чем-то жарко спорили, но, услышав мои шаги, тоже же притехли. Миновав площадку, украшенную легкими плетеными скамеечками и вьюнками, я показалась на верхней ступеньке. Взгляды девочек уставились на меня. Настороженные, недоверчивые. Скрывая нервозность, улыбнулась им как можно душевнее. «Слышала, вы собираетесь смотреть на маленьких анкров?» Я обвела сестер ласковым взглядом. «А можно мне с вами?» «Ну, что я говорила?» Тут же выкрикнула Мэй и вскинула подбородок. В ее глазах загорелся триумф. «Она никогда не ходила с нами!» — скривилась Иви. «И теперь ее нам не нужно!» Я присмотрелась к ней. Девочка не выглядела выпоротой до слез, но и довольство на ее лице было мало. Едва наши взгляды столкнулись, она раздраженно сморщила нос и отвернулась. Меня отвлекла Лин. «Простите, Льера», — опустив взгляд, прошептала старшая и сестер. «Если вы хотите увидеть птенцов, то мы не смеем вам запрещать. Но восточный питомник самый дальний. Придется забраться высоко в горы, а туда не дойти пешком. Мы полетим на анкрах». Вот и первый сюрприз. Как-то я не учла, что передвигаться придется верхом на родственнике птеродактеля Я даже на лошади не сидела ни разу. Чтобы скрыть волнение, огляделась и заметила отсутствие младшей. «А Би едет? Где она?» «Кто знает. Может, если малышку не пустили, значит, там и в самом деле опасно». «Я тут!» — раздался голос со стороны. «Я тут! Ой, а вы с нами?» Из противоположного конца холла выкатилась малышка Би, пытаясь на ходу завязать капор послушными пальчиками. За ней, пыхтя и одуваясь спешила краснощекая Райна. Следом степенно выступала Эрла Леврон, прямая как палка. В темно-коричневом ширенье затянутом под самое горло, шляпе с вуалью, скрывающей взгляд, и лайковых перчатках. На ее правом запястье покачивался черный зонт трость. Стоило увидеть ее, как у меня внутри что-то сжалось. Страх. Да, он был и никуда не девался. Все же я не совсем сумасшедшая и понимала, насколько она опасна и насколько сильнее меня. Но Эмма, похоже, не посчитала меня за помеху. Чинно кивнув, заговорила с Райной, которая, судя по всему, отправлялась с нами. Игнорируя кивок гувернантки, я улыбнулась девочке. «Конечно. Я тоже хочу полетать на Анкре. Ага. Так хочу, что поджилки трясутся. Я же боюсь высоты». Би оглянулась на Лин, но прежде чем та успела ответить, заговорила Леврон. — Его светлость знает о вашем самоуправстве, светлейшая Эльера? Он разрешил? Тон гувернантки напомнил мне шипение разозленной змеи. Ее глаза надежно скрывала густая вуаль, но даже сквозь нее я почувствовала волну леденящей ненависти и с трудом устояла на месте. Но не отпрянула, не выдала страха только слегка поморщилась и с напускным смирением произнесла. «Боюсь, его светлость слишком занят, чтобы отвлекать его по таким пустякам. Если он дал разрешение на посещение питомников своим детям, то мне уж точно там ничего не грозит». Взяла Би за руку и прошла мимо. Остальные девочки потянулись за мной. Я заметила, что они растерянно поглядывали то на меня, то на Эмму. Видимо, чувствуют напряжение между нами. Я же мысленно ликовала, радуясь этой маленькой победе. «Шип!» — позвала нечистика. «Ты слышишь меня?» В ответ раздалось недовольное фырканье. «Извини за вчерашнее». «Тишина. Пожалуйста!» — подпустила в голос чувство вины. «Мне очень нужна твоя помощь». «Как за помощью, так ко мне!» — проворчал тот сердито. «А как Шип сделал дело?» Так его за шкирку в камин. Ну, прости, я была не права, признаю. Это все эмоции, стресс. Чего нужно-то? Он еще ворчал, но по тону я поняла, что почти прощена. Габриэля нет в замке. Он где-то в питомниках, и мы с девочками отправляемся к нему. С минуты в эфире царило молчание. Наконец, когда мы с Би уже вышли на крыльцо, прозвучал осторожный ответ. Не буду повторять свои выводы о твоих умственных способностях. «Я знала, что ты меня не поймешь», — вздохнула устала. «Но другого выхода не вижу. габдал мне пять дней, а сам сбежал, и неизвестно, когда вернется. Он не хочет со мной говорить, не хочет ничего объяснять. Завтра мои родственнички будут уже здесь, заберут сундуки с добром и меня вместе с ними. Я должна найти Габриэля, вернуться с ним в замок и отдать Агрон. Иначе все это бессмысленно». «И с вами Леврон?» да. Я даже рада, что она будет подальше от замка и агрона И, похоже, она ничего не подозревает. «От меня чего надо?» Тон шипа из разобиженного сразу стал деловым. «Придется лететь на Анкре, а я до ужаса боюсь высоты. И к тому же не знаю, как управлять этими зверюгами. Ты можешь помочь?» м <соспорядочный путь> Действие? До полуночи еще далеко». Я воочию представила, как в голове шипа крутятся шестеренки, Просчитывая выгодную комбинацию. Уж не знаю, какой он там потомственный коммерсант, но жулик еще тот. Палец о палец даром не стукнет. Авансом. Извини, это так не работает. Но могу дать совет. Бесплатно. Помог, называется. Ну ладно, дай хоть совет. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Аврора никогда не летала на анкрах. Так что не переживай. Никто не удивится, если ты грохнешься наземь. Слова нечистика сопровождались ехидным смешком. «Спасибо!» — прошипела я, представляя, как скручиваю его уши локаторы в трубочку. «Да ладно тебе! Я же просто хотел разрядить обстановку!» В голос шипа прорезались опасливые нотки. «Уже и пошутить нельзя!» «Мне не до шуток. У меня от страха ноги трясутся». И это была чистая правда. «Ладно, слушай. Анкры у каждого клана свои. Единокровные». Чужих даргов близко не подпускают, не говоря о простых человечках. Но на тебе запах Габриэля плюс брачные узы. Так что анкор признает тебя за свою. Не бойся показывать страх. Никто от тебя другого не ждет. Сядешь в углубление между лопаток, обнимешь руками за шею, а можешь вообще лечь на нее. Места хватит. Потом просто закрой глаза и расслабься. Постарайся насладиться полетом. э э я немного зависла. А управлять управлять-то им как?» «Никак. Ты не сможешь. Анкры подчиняется мысленным приказам своих хозяев. Твой будет просто следовать за собратьями в стае». «Отлично. Значит, я должна довериться незнакомой зверюге?» Вспомнился анкры, на котором летал Габриэль в день прорыва. Впечатляющие размеры. «И такому чудовищу я должна доверить собственную жизнь?» Затея, изначально казавшаяся идеальной, уже не выглядела так хорошо. Я глянула искоса на малышку Би. Та шла рядом со мной, пританцовывая от нетерпения, и все это время болтала без умолку Похоже, будущий полет воспринимался ею как веселое приключение и вызывал только бурь и Мы подошли к огромным железным воротам, у которых ждали Нуэр-Элисар. До этого момента я не задумывалась, где Дарги содержит Анкров. Оказалось, высокая каменная стена без окон, соединяющая западное и восточное крыло, Это и есть загоны. Только вход в них расположен с другой стороны. И сейчас мы стояли на огромной утоптанной площади у этого входа. «Готовы?» Нуэра кинул девочек внимательным взглядом. «Все помним, что нужно делать?» Ему ответил нестройный хор детских голосов. «Отлично!» Девочки нырнули в темноту загона, а он перевел взгляд на меня. «Светлейшая Льера». Наши законы не позволяют брать в седло чужую женщину, тем более женщину Лаэрда. Но я выбрал для вас самого смирного акра. Сай Грейль уже не молода, но еще полна сил и очень послушна. Она позаботится о вас. Я слушала Нуэра в полуха, а сама смотрела, как в распахнутые ворота сестры по одному выводят крылатых чудовищ. Даже тогда, увидев Габриэля верхом на драконе, Я не осознала всю мощь и величие этих животных. А сейчас застыла с открытым ртом, чувствуя, как внутри поднимается... Нет, не страх. Благоговение и восторг.